Глава тринадцатая. «В смысле ты маг жизни?» — прошепел Манул, после чего я снова ощутил рывок и оказался в другом мире. Кот сидел, прижав к голове и без того маленькие уши, и дергал кончиком хвоста, которым укрывал лапы. «Манулов, прекрати эти издевательства над моим родом!» «Зачем ты меня постоянно дергаешь? Сам же сказал, что до выполнения задания даже не появишься. Как бы я тебя ни звал!» Раздраженно дернулся я, понимая, что Манул вытащил меня прямо во время пафосной речи графа Сапсанова, которую хотелось бы послушать от начала до конца. Там он как раз распинался, какой его род благородный и как нам повезло обратить внимание главного Сапсана на таких, как мы. «Никогда в роду Мануловых не было целителей, лекарей и других, совершенно ненужных нам магов поддержки», — проговорил он, не обращая внимания на мое недовольство. «Хорошо, хоть старик смог передать тебе свой дар к магии огня, не оставив тебя практически безоружным. А то это был бы позор, сравнимый с улысом хвостом!» Ману продемонстрировал мне свой шикарный хвост, за которым, судя по его состоянию, он ухаживал с утра до вечера. «Чем плоха магия жизни?» — спросил я прямо, не сводя с кота взгляда. «Магия жизни лечит! А кого ты собираешься лечить на охоте? Монстров изнанки?» Манул резко убрал от моего лица хвост, видимо, обидевшись за то, что я не проникся его великолепием. «А кто сказал, что я посвящу свою жизнь охоте?» Прорычала я, не совсем понимая причину недовольства родового божества. Я прекрасно видел, что при использовании магии жизни можно приносить вред не так быстро, как каким-нибудь огненным шаром. Но в умелых руках это может стать грозным оружием, особенно на восьмом уровне развития, ну или около того. Тем более этим я никоим образом управлять не могу. Пошел я на попятную, начиная понимать, что привычный образ жизни Манула буквально только что развернулся на 180 градусов. Но мне вообще все равно, чем ты будешь заниматься. Манула сделал вид, что ничего не произошло, и он вполне уравновешенный в эмоциональном плане кот. Я сказал, что появлюсь, когда ты пройдешь инициацию. Поздравляю, ты ее прошел. И это все? Осторожно спросил я, глядя на задумчивого, И молчаливого бога. «Нет, просто я немного не ожидал, что у тебя появятся подобные способности». «Возможно, это даже к лучшему», — кивнул своим мыслям кот, небрежно махнув в мою сторону лапой. Я почувствовал, что у меня в руках появился какой-то небольшой холодный предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался тонкой серебристой спицей. Из какого металла она была сделана, я так и не понял, но она оставалась ледяная, несмотря на то, что должна была хоть немного согреться под действием моего собственного тепла. «Что это?» — перевел я взгляд на Манула, который все это время пристально меня разглядывал, словно увидел в первый раз. «Это ключ к родовой способности истинного зрения». Кот встал на задние лапы и с видом профессора начал расхаживать, передо мной объясняя принцип действия иглы. «При этом...» Одновременно с его словами передо мной прямо в воздухе начали появляться картинки, наглядно показывая то, о чём он рассказывал. С его помощью ты можешь управлять нитями заклинаний и распутывать даже самые сложные узлы. А самое главное, найдя центр плетения, ты можешь спокойно на него воздействовать ключом, не прибегая к варварским методам, которые могут тебя похоронить раньше времени, если ты подорвёшь что-нибудь взрывоопасное. Запомни это. Как минимум, ты не должен помереть, не передав свой дар другому на радость всяким мышам и хомякам. И «Береги хвост с молоду», — продолжил я его речь, понимая, что Манул уже всё рассказал и начинает просто ворчать. «А ты чего такой смелый?» — прошипел на меня кот, обнажив в воскали длинные белоснежные клыки. «А я Манулов», — подмигнул я. «А ты чего такой вредный?» «Жрецы за хвостами не следят», — усмехнулся кот. «Ладно, иди уже, я без добычи не возвращайся». Манул взмахнул лапой, и я опять оказался в обычном мире. Плата за обучение — это всего лишь небольшой шанс отблагодарить вас за спасение жизни моих детей. Также хочу ещё раз добавить, что высокоуровневые целители и просто маги с высоким уровнем потенциала нужны всем здравомыслящим родам. Поэтому я лично предлагаю вам шанс стать частью рода Сапсановых. Что вы об этом думаете? Закончил свою речь граф Сапсанов и, не мигая, уставился на меня. Спицы в моей руке не было, и я, мысленно поблагодарив своего вредного бога, попытался включиться в реальность происходящего. Без эмоциональной женщины, кстати, в комнате тоже уже не наблюдалось. Зато Шмелёв стоял недалеко от нас, буквально прожигая взглядом Сапсанова, который всё ещё находился возле стола, помахивая своей тростью. Судя по всему, я пропустил главную часть самовосхваления и самолюбования, разбавленную редкими вставками про то, как он рад повстречать нас, таких смелых, одаренных и незанятых магов. Я посмотрел на Диану с Петром, которые бросали довольно обеспокоенные и обескураженные взгляды в мою сторону, ожидая хоть какой-нибудь реакции с моей стороны. Покачав головой, я прямо посмотрел в глаза графу, что его никоим образом не смутило, и вытащил руку с родовым перстнем из кармана, которую до этого прятал от посторонних. Спасибо за такой щедрый дар. Мы приложим все силы, чтобы стать лучшими учениками в Академии и не подвести ваше доверие. Аккуратно начал я свою речь, стараясь не слишком разозлить графа. Что же касается вашего второго предложения, то по независящим от меня причинам стать частью вашего рода я не смогу. У меня уже есть бог-покровитель, который явно будет против того, чтобы я вливался в какую бы то ни было семью. Это было бы предательством с моей стороны. Зрачки Сапсанова на мгновение расширились, что говорило о явном удивлении. Он не знал о том, что я Манулов, ведь официальные данные обо мне ещё не обновились. За своих друзей я решение принимать не могу, они вам ответят сами, ваше сиятельство. Я повернулся в сторону Шмелёва, который даже сначала не сообразил, что обращаются именно к нему. Я могу с вами поговорить без посторонних? Шмелев кивнул и, больше не глядя на Сапсанова, вышел вместе со мной из комнаты, оставив дверь слегка приоткрытой. Охранники, стоявшие по бокам двери, сначала было дернулись, но потом решили, что на чужой территории правила все же диктует хозяева, и остались на своих местах, сосредоточенно глядя перед собой. Я обратил внимание, что у каждого из них на пальцах красуется тонкий ободок родового перстня, на которых была изображена птица с расправленными крыльями. Довольно сытно граф кормит своего бога, принимая к себе даже обычную охрану. Точные особенности о количестве почитателей мне были неизвестны, но все же склонялся к тому, что каждый бог самостоятельно диктует условия главе рода. Кого, в каком количестве и на каких основаниях брать себе в служение. Мы зашли в учебную комнату недалеко от зала, где проходило распределение. Шмелев присел на край стола, сложив руки на груди кивнув мне на парту, стоящую напротив. Я повторил его маневр, используя парту в качестве опоры и прямо посмотрел на своего собеседника. «Я хочу знать правду. Мне надоело испытывать каждую секунду потрясения, не зная истинной подоплеки. Еще несколько дней назад я был обычным подростком, который даже не думал о том, что будет кем-то большим, нежели обычным работягой на заводе». Ровно проговорил я, отмечая, как взгляд Шмелева становится каким-то задумчивым. «Что ты хочешь знать?» — наконец ответил он. «Что вы знаете о наших родителях?» «Судя по поведению всех, кто нас окружает, встретить мага в сиротском доме — очень редкое явление. А уж троих, да с таким высоким потенциалом, это событие просто из ряда вон выходящее», — поморщился я. «Мне было необходимо узнать, сколько именно внимания посторонних будет приковано к нам на самом деле». «По правде говоря, ничего», — покачал он головой. «Вас нашли в маленькой деревне недалеко от сиротского дома, куда сразу же и доставили». Случился прорыв, по официальной версии, в результате которого погибли все жители деревни, кроме троих годовалых детей. Если в твоём деле указано хотя бы, что твоя мать была простой крестьянкой, и то, судя по всему, это довольно спорное заключение, то в деле Марининых и родителях не указано ничего. И никак нельзя определить, к какому роду мы относились на самом деле, — прищурился я. Если бы мы знали, с чем нам сравнивать, — развёл руками Шмелёв. Но в случайный прорыв не я не выдров не верим. Как-то странно, что твари из данки уничтожили всех, кроме троих одарённых детей одного возраста. Он выжидательно уставился на меня, словно я должен был вспомнить нечто такое из своего детства, что решило бы загадку и избавило его от лишней головной боли. Я так понимаю, что вы не простой учитель, вопросительно посмотрел я на него, впрочем, не особо рассчитывая на честный ответ. «Нет, я действительно наставник в этом училище, преподаю защитную магию и охранные чары», — усмехнулся он. «Мне можно будет прогуляться, или теперь вы будете ходить за мной тенью, чтобы собрать необходимую информацию?» Раздраженно повел я плечами, стараясь успокоиться. Теперь встало все на свои места. Неужели сразу нельзя было сказать о той куче неприятностей, из которых мы вылезли и в которую снова угодили, благодаря, скорее всего, своим настоящим родителям? «Естественно, вы не экспонат в музее, чтобы вас стерегли и сдували пылинки. Считайте, то, что с вами происходило до сегодняшнего дня, был приступ щедрости», — махнул он рукой, показывая, что разговор, из которого я одновременно узнал много нового и практически ничего путного, был окончен, и я могу катиться куда пожелаю. Кивнув Шмелёву, я вышел из комнаты и направился к выходу из училища, решив, что поговорю с друзьями позже». Диане наверняка понадобится время, чтобы она пообщалась с Петром и всё ему рассказала. Так что пока я совершенно свободен и могу отправиться за наследием старика Манулова. Я и забыл, что училище находилось на нулевом уровне изнанки, поэтому пропускной пункт с охраной, расположенный прямо напротив главных ворот училища, привёл меня в некоторое замешательство. Двухметровая крепкая каменная стена, как оказалось, окружала училище по всему периметру. Двое охранников лишь бегло на меня посмотрели, отворив дверь, возле которой они стояли, прямо внутрь этой каменной громады, открывая проход в небольшое помещение. Внутри было абсолютно пусто, лишь дверь, расположенная напротив входа. Выйдя через нее и поднявшись по небольшой, но довольно широкой лестнице, я через очередную дверь вышел наружу, где встретился с еще одним охранным пунктом. Узнав, кто я, и сверившись с бумагами, мне выдали временный пропуск, после чего мне, наконец, удалось двинуться в сторону тайника Манулова. Хоть я и выполнил задание кота, но упускать шанса покопаться буквально в своём наследстве упускать всё же не стал. Я прекрасно помнил, где он находится, но как он выглядит, как его открытие, что находится внутри, не имел ни малейшего понятия. Дорога до тайника вела по пустым и тёмным проулкам и переходам, обходя центр города и оживленные улицы. Я несколько раз ловил себя на мысли, что если бы пошел через главную площадь, то путь занял бы от силы минут двадцать, а не полный час, во время которого я, похоже, прогулялся по всем злачным местам Ангарска. Завернув очередной проулок и пройдя, наверное, с километр сквозь самую обычную свалку, которых, как я думал ранее, в этом мире элементарно не существует, я остановился». Тот маршрут, заложенный в мою память стариком, закончился, а передо мной предстала вереница одинаковых по виду небольших строений, больше напоминающие складские помещения из моего мира. Активировав истинное зрение, я увидел, что каждый контейнер был защищен всевозможными охранными чарами, которые отличались на каждом строении и по структуре плетения, и по их качеству. Пройдясь между ними, я не нашел ничего, что могло бы хоть как-то навести на тот, который был мне нужен потому как не опознавательных знаков, не элементарной нумерации на них не было. И как мне найти нужный? Не взламывать же каждый, чтобы найти спрятанное на открытом месте наследство. Решив действовать последовательно, я еще раз по очереди осмотрел каждый из них. Старик владел магией огня, поэтому искал плетения, которые подходили под этот параметр. В надежде, что хозяин использовал свой собственный дар для охранных заклинаний. Всего под этот критерий попадало три бокса, и из них я выбрал тот, чары на котором были наиболее замысловатыми. Родовой дар манула позволяет не только видеть потоки, но еще и воздействовать на них, поэтому изменить структуру заклинания при помощи ключа было не так уж и сложно, делая каждый уникальным и не похожим на другие. Представив спицу, я в ту же секунду обнаружил её у себя в руке и, оглядевшись по сторонам, подошёл к двери строения, которое было оплетено паутиной, наверное, не менее четырёх заклинаний. Найдя все четыре центра, я хотел было прикоснуться ключом к ним, как увидел небольшое свободное от плетени пространство с небольшой выемкой в самом её центре. Подобное было в отеле, и сейчас я с сожалением понял, что истинное зрение сыграло со мной злую шутку. Без него этот отпечаток я обнаружил бы гораздо раньше. Активировав печать защиты и набросив на себя купол, ограждающий от внешнего физического воздействия, я приложил перстень к этой ямке и сделал быстрый шаг в сторону, ожидая взрыв, активацию ловушки или ещё какой-нибудь пакости от хозяина склада. Но ничего к моему облегчению не произошло. Дверь бесшумно отворилась, а все охранные заклинания мгновенно потухли, пропуская владельца внутрь. Как оказалось, это был спуск под землю, в который вела длинная и скользкая лестница, заканчивающаяся проходом в тёмное помещение, которое сразу же осветилось тусклым светом на стенных светильников, как только я вошёл внутрь. Я удивлённо озирался по сторонам, разглядывая целый арсенал самого разнообразного оружия. Как использовать некоторые из них я даже не подозревал. Да тут небольшую армию можно было при желании вооружить. В самом дальнем углу располагалась небольшая оранжерея, закрытая непроницаемым стеклянным куполом. Растения мне были незнакомы, но, судя по их насыщенному цвету, от недостатка воды и света они не страдали. Стоявший рядом столик со стеклянками, покрытыми толстым слоем пыли, явно свидетельствовали, что пользовались ими крайне редко. Одна из стен была свободна, и на ней висело несколько карт, на которых были крестами отмечены несколько мест. Указаний, что именно было отмечено, стариком нигде не нашлось, но вот одно место привлекло моё внимание. Один из Красных Крестов помечал место, которое было расположено недалеко от сиротского дома, в которое мне угораздило переместиться. Задумавшись, я подошёл к сейфу, который стоял чуть ли не посреди помещения, прямо на полу. Приложив перстень к замку, я приложил довольно много усилий, чтобы отворить заржавевшую дверцу. Металлический сейф был полностью заполнен. Когда я начал вытаскивать мешочки и коробочки, то, не удержавшись, даже присвистнул, глядя на разноцветные сияющие макры довольно крупных размеров и пачки с деньгами, которые битком заполняли одну из двух полок шкафа. Интересно, с такими сбережениями быть у всех в долгу было дело принципа старика или имелась какая-то другая подоплёка? Взяв одну пачку купюр, я положил её в карман. Немного подумав, прихватил также один из макров все-таки у меня были сомнения в том, что в ближайшее время смогу вернуться в это место. Кот все же не соврал, тут я действительно мог неплохо подготовиться к охоте наизнанке. Оглядев содержимое тайника еще раз, я не нашел ничего, что могло бы мне пригодиться прямо сейчас и вышел наружу, закрывая за собой дверь перстним ключом. Внезапно чувство близкой смерти обрушилось на меня, словно ведро ледяной воды. Не став рассуждать о том, откуда оно может исходить, я упал на землю и перекатился в сторону прямо перед раздавшимся звуком выстрела. Реакции неподготовленного тела едва хватило, чтобы уклониться, благо своему предчувствию я доверял всегда беспрекословно. Дар волчицы неоднократно спасал меня в прошлой жизни, не подвела и сейчас. Я вскочил на ноги, сливаясь при помощи идеальной маскировки со стеной, одновременно активируя печать поиска. В этот раз она сработала не так, как я привык. Я почувствовал все жизненные потоки, которые окружали меня со всех сторон. Но только один из них был довольно сильным и явно принадлежал человеку, а не крысе, которая в панике пробежала прямо передо мной. Появившийся волчонок буквально из ниоткуда растянулся в длинном прыжке и кинулся в направлении человека, который находился на крыше соседнего здания. Я смотрел на увеличившегося, наверное, вдвое от своего прошлого размера щенка, немного опешив от увиденного. Лишь краем уха услышав вскрик и звук падения. Я тихо двинулся в направлении рычания слабого стона, стараясь всё же не привлекать лишнего внимания. Ещё не совсем доверяя своему дару, который самостоятельно начал вливаться в магию печати, я озирался в поисках как минимум ещё одного противника, но никого больше не обнаружил. Обойдя здание, я увидел своего духа волка, который, взъерошив шерсть, стоял прямо над человеком, лежащим без движения на земле. Подойдя к противнику, я достал кинжал, висевший на поясе, отмечая, что перестал чувствовать хотя бы крупицу жизненной энергии, исходящей от человека. Присев на корточки, я смотрел труп, с удовольствием отмечая то, что моему зверю понадобилось лишь одно движение, чтобы перегрызть врагу горло. Внезапно небольшое движение на руке мужчины привлекло мое внимание, и я увидел, как у него с пальца исчезал перстень со знакомой гравировкой Сапсана. Дорогие слушатели, если вы дослушали до этого места и вам понравилось, то не стесняйтесь поставить лайк. Для автора это очень важно. Всем мира, добра и пушистого хвоста!